Мало кто знает, что Грозный не убивал своего сына. Его захороненные в Москве останки подверглись судебно-медицинской экспертизе. Никаких прижизненных повреждений не обнаружено. Кроме того, токсикологическая экспертиза показала, что он умер от отравления. Собственно, как и сам Иван Грозный. но кто знает об этом? То есть о том, как все было на самом деле. Миф о царе-тиране, диктаторе, не пощадившем даже своего сына, стал основой, на которой совершались реальные действия. «Это попадает в нашу концепцию», сказал Крепс после некоторой паузы. «А теперь к делам практическим. Вы анализировали материалы по людям, которые были в клинической смерти?» да и отсылали вам отчет. Но речь в нем шла не просто о тех, кто побывал в клинической смерти. Это была выборка тех, кто был в так называемом состоянии клинической смерти более пяти минут. Какое это имеет значение? Огромное. Людей, которые были в клинической смерти менее пяти минут, очень много. И они не представляют для нас научного интереса. Почему? Потому что это даже не смерть, а некоторое беспамятство. А вот после пяти минут начинается отмирание клеток головного мозга. И те, кто вернулся с того света после пребывания в нем более пяти минут, для нас весьма интересны. Интересны, потому что они по всем земным законам не могли вернуться. И здесь во всем виден или может быть виден промысел Божий. И в чем же он? В том, что они не выполнили программы, заложенные в них, и вернулись для этой цели или были перепрограммированы. Здесь, пожалуйста, поподробнее. Если вы смотрели выборку, то заметили, что многие из них после пребывания в этом состоянии изменили образ жизни, стали праведниками людьми верующими и так далее какой из этого всего вывод есть предположение что мир реальный и мир невидимый находится в некоем равновесии и нарушение этого равновесия влечет за собой значительное перетекание субстрата одного мира в другой внешне Это проявляется в большом количестве смертей во время эпидемии или войн. Точнее, это проявление даже не поверхностное, а, скорее всего, видимое. Потому что именно в такие времена ярче, чем в другие, проявляется агрессивность по отношению к себе подобным. Инстинкт смерти пробивается сквозь слои цивилизованных табу. Инстинкт Смерти присущ человеку, и его можно фиксировать в тенденциях человеческого поведения. Турниры, спортивные поединки, войны, наконец, без некоей биологической потребности уничтожения других существ человек не мог бы выжить. Причем, если посмотреть исторические примеры, то войны велись не только для того, чтобы снимать противоречия, возникающие между государствами, но и для того, чтобы подержать смерть за усы. Так, кажется, когда-то писал Киплинг. Все так. Но наш вывод, что все это не столько стремление разрешить свои споры с помощью оружия и желание испытать себя на прочность, поиграв со смертью, сколько нарушения равновесия в том мире, который связан с нами нематериальными нитями. И мы только фиксируем исчезновение многих наших современников и несовременников в войнах, эпидемиях, катаклизмах через смерть. То есть некий шлюз, который вбирает в себя людей и не возвращает их обратно или, в редких случаях, возвращает после клинической смерти. Люди любят разрушать, а это сродни смерти объектов материального мира. Но разрушение мира материального приводит к тому, что на его основе строится новый мир или следующее поколение материального мира. Не происходит ли то же самое в мире людей? люди создали систему ценностей человеческих в ней рождение благо и высшая ценность а смерть лишает человека этой ценности и соответственно не является ни ценностью ни благом а между тем смерть надо реабилитировать поскольку она есть начало рождения а само рождение есть потенциальная смерть но если Рождение мы приветствуем, поскольку можем определить все, что совершается с человеком после рождения на земле, то со смертью мы так поступить не можем, поскольку мы не видим того, что случается после смерти и испытываем ужас от этой неопределенности, ужас безвозвратного конца. И многие религии меняли свои каноны, когда видели, что человек не чувствует той опоры в жизни, которая дается ему через систему духовных норм, чаще всего облекаемых в религиозные формы, то есть течения, учения, движения. В чем же заключались эти изменения? Человеку возвращалась в различных формах надежда на возвращение, точнее, на воскресение. И с этой надеждой он мог существовать и выполнять ту задачу которая ему предназначена до того момента да и именно до того момента пока не наступит время ч момент нарушения равновесия мира тонких энергий и мира материального тогда человечество перестает себя беречь и воспевает смерть стремиться к смерти однако будет правильно сделать предположение что массовая смерть необходима для того чтобы чуть позже появилось массовое число вновь родившихся прекрасно сказал крепс этот тезис вам предстоит подтвердить и доказать чем вы и займетесь в ближайшее время. Дорога вьется посреди невспаханного поля. Но поле чистое, ни старой травы, ни снега. Видимо, его хорошо убрали по осени. Мы с Драгоном сидим на заднем сидении машины, впереди на месте шофера Ганс. Как сказал Ганс, мы едем в одну из секретных лабораторий, По клонированию человека. Но по дороге звонит мобила. Ганс получает указание ехать в другое место. На что? Мы люди подневольные. В другое так в другое. Наконец подъезжаем к какой-то ухоженной ферме. Машина въезжает во двор. Два охранника сверяют наши физиономии с карточками, которые у нас в руках. Потом один из них проводит меня и Драгона в бункер. Там нас ждут крепс и два преисполненных чувства собственного достоинства немца. — Мы пойдем туда без халатов? — спрашивает один из них Крэпса. — Да, — отвечает тот. Эксперимент перешел из пробирочной стерильной стадии в повседневную, и не стоит возвращаться обратно. Мы вошли в комнату, которую можно было назвать процедурным кабинетом какой-нибудь заштатной больницы. Там стоял стол, на котором располагался аппарат, похожий на детские весы. Вокруг стола несколько стульев без обивки и огромный экран над столом, даже не экран, а сразу четыре экрана, смотрящие в четыре стороны света. «Садитесь, господа!» — произнес Крэпс, и все уселись на стульях. Крепс нажал какую-то кнопку, и кормилица в сером платье, поверх которого был надет фартук, внесла годовалого негритенка. Она ловко посадила его на весы и стала прикреплять к ручкам и ножкам датчики. Ребенок был напуган большим количеством незнакомых людей, Лицо его сморщилось, и он был готов заплакать, но няня положила руку ему на плечо и что-то тихо произнесла. Малыш чуть успокоился, хотя напряжение его не прошло. Крэпс, сидя на своем стуле, подвинул к себе маленький экран и клавиатуру ноутбука и стал нажимать кнопки. Четыре экрана ожили. На них появились фотоснимки двух человек черного мужчины и черной женщины. «На этот раз мы пошли по другому пути», — сказал Крэпс. В это время на экране появилось кладбище, скорее всего, негритянское, так как на переднем плане были могилы, а на заднем стояла группа черных мужчин и женщин. Мы не стали искать суррогатную мать. Мы клонировали его родителей, причем ДНК его отца и матери мы взяли в их могилах в Америке. Смету этой операции я представлю вам потом, господа. — А не проще ли было пойти протаренным путем? — спросил один из господ. — В этом случае мы бы получили эффект старения, который проявился еще у овечки Долли. — А как вы избавились от него в данном случае? — Довольно оригинально, — ответил Крэпс. — Это был явно его день. Мы клонировали по-прежнему варианту мать и отца, затем в соответствующее время спарили их, а уж потом получили ребенка, который перед вами. «А где сейчас родители?» — спросил второй господин. «К сожалению, после рождения ребенка у матери начался процесс ураганного старения, а отец умер сразу после зачатия». «Давайте посмотрим его ДНК», — сказал первый господин. Крепс тут же выдал на экран две картинки. Как я догадался, одна цепочка символов была расшифрованным генетическим способом кодом Джо Луиса, а вторая — ребенка, сидящего перед нами на весах. «Они полностью идентичны?» «Да», — сказал Крэпс. «Теперь осталось создать условия, при которых через десять лет у нас будет лучший боец в мире». «Почему через десять?» — спросил первый господин. «Мы не выключили совсем» ген старения, для того, чтобы результат можно было получить быстрее. Разумеется, это приведет к быстрому его износу, но та жизнь и та слава звезды спорта часто сжигают нормальных людей еще быстрее. — Унесите ребенка, — попросил первый господин. Кормилица вопросительно посмотрела на Крепса. Тот кивнул ей головой, и она быстро вытащив ручки и ножки будущего чемпиона из зажимов датчиков, понесла его прочь. — Его кормила молоком белая женщина? — спросил первый господин. — Нет! — с достоинством ответил Крэпс. — Его кормила молоком родная мать. — Скажите, Крэпс, — спросил второй господин, — а как вы намереваетесь решить вторую задачу с созданием условий для формирование у него таких же психофизических данных, как у Джо Луиса,